находились в двух тысячах ярдов от исходного рубежа. А ты знаешь, дочка, что такое две тысячи ярдов перед атакой? Нет, откуда мне знать? Тут головная часть экспресса Волгала сбросила дымовые бомбы, развернулась и пошла домой. Бомбы были сброшены точно. Они ясно указали цель, позиции фрицев. Хорошие у них были позиции, ничего не скажешь. Пожалуй, мы бы их оттуда не выбили, если бы не весь тот пышный аттракцион, который мы тогда наблюдали. Но потом чего только не сбросил экспресс Волгала на фрицев, туда, где они засели, где пытались нас задержать. Позднее там все выглядело, как после землетрясения, а пленные, которых мы брали, дрожали, словно в лихорадке. Это были храбрые парни из шестой парашютной дивизии, но их трясло, и они никак не могли взять себя в руки». Сама, видишь, бомбежка была что надо. Как раз то, о чем можно мечтать, если хочешь повергнуть противников в страх и трепет. Короче говоря, дочка ветер подул с востока, и дым стал относить назад, прямо на нас. Тяжелые бомбардировщики бомбили линию дымовой завесы, а она висела теперь над нами. Вот авиация и принялась нас бомбить так же усердно, как раньше фрицев. Сперва это были тяжелые бомбардировщики, и тому, кто там побывал, уже нечего бояться ада. Потом, чтобы подготовить прорыв получше и оставить как можно меньше людей с обеих сторон, налетели средние бомбардировщики и принялись за тех, кто был еще жив. Но ну, потом, как только экспресс Волгалла повернул домой, растянувшись во всей своей красе и величии, от французского побережья через всю Англию, мы пошли. «На прорыв!» «Если у человека есть совесть, — сказал себе полковник, — ему иногда не мешает подумать, что такое военная авиация. «Дай-ка мне бокал Вальполичелва», — сказал полковник, и чуть не забыл добавить «пожалуйста». «Извини», — сказал он, — «пожалуйста, ляг поудобнее киса. Ты ведь сама просила, чтобы я тебе рассказал». «Я не киса». «Ты меня, наверное, с кем-то спутал?» «Правильно. Ты моя последняя, настоящая и единственная любовь, так?» «Но ты сама просила меня рассказывать». «Пожалуйста, рассказывай», — сказала девушка. «Я бы хотела быть твоей кисой, но не знаю, что для этого нужно. Я ведь всего-навсего девушка из Венеции и люблю тебя». «Так и запишем», — сказал полковник. И «Я тебя люблю». а это словечко я, кажется, подцепил на Филиппинах. «Может быть. Но мне бы хотелось быть просто твоей девушкой». «Ты есть моя девушка», — сказал полковник. «Вся, целиком, со всеми потрохами». «Пожалуйста, не говори грубостей», — сказала она. «Пожалуйста, люби меня и расскажи все, как было, но только не расстраивайся». «Я расскажу тебе все, как было», — сказал он. «Во всяком случае, постараюсь и будь что будет. Если уж ты этим интересуешься...» «Лучше тебе все узнать от меня, чем прочесть в какой-нибудь дерьмовой книжке». «Пожалуйста, не надо быть грубым. Ты просто расскажи мне все, как было, и обними меня покрепче. Но рассказывай по порядку, чтобы у тебя на душе стало легче, если тебе это удастся». «Мне нет отчего облегчать душу», — сказал он. «Разве что от воспоминания о том, как тяжелые бомбардировщики действуют в тактических целях». Я ничего против них не имею, если они действуют правильно. Пусть даже тебе грозит смерть. Но для поддержки наземных сил мне подавай кого-нибудь вроде кесады. Вот кто влепит им пенка в задницу. Пожалуйста, не надо. Если ты захочешь бросить такую старую клячу, как я, этот парень всегда окажет тебе поддержку. Ты вовсе не старая кляч, чтобы это ни значило, и я тебя люблю. Пожалуйста, дай мне две таблетки, вон из той бутылочки, И налей бокал Вальпаличеллы, который ты так и не налила. А я расскажу тебе еще кое-что. Не надо. Не надо рассказывать. Я теперь знаю, что тебе это вредно. Особенно про день, когда появился экспресс Волгала. Я не инквизиторша, или как там называют, инквизиторов женского рода. Давай полежим тихо и поглядим в окно, что творится у нас на Большом канале. Пожалуй, это и в самом деле лучше. Да и кому какое дело до этой проклятой войны? Разве что нам с тобой, — сказала она и погладила его по голове. Вот тебе две таблетки из квадратной бутылочки. Вот бокал вина. Надо мне в самом деле прислать тебе вина из нашего имени. Давай немножко поспим. Только будь хорошим и давай просто полежим. Положи, пожалуйста, сюда свою руку. — Здоровую или раненую? — Раненую, — сказала девушка. Ту, которую я люблю и не могу забыть всю неделю. Я же не могу взять ее на память, как ты взял камни. «Они лежат в сейфе», — сказал полковник. «Положены на твое имя», — добавил он. «Давай просто поспим и не будем больше говорить ни о камнях, ни о грустном». «К черту грусть», — сказал полковник, лежа с закрытыми глазами и положив голову на черный свитер, который был ему дороже родины. «Надо же иметь настоящую родину», — подумал он. «Моя? Вот она». «Жаль, что ты не президент», — сказала девушка. «Ты был бы замечательным президентом». «Президентом?»